Глава шестнадцатая. Первый выход. Голова стоял передо мной с таким видом, будто собирался короновать, а заодно сосватать любимую дочку. «Сегодня будет что-то важное», — не удержался я от вопроса. «Ставлю на то, что Ирана справится за неделю», — предположил Калхем. «Три дня», — вмешался Зак. «Что ставите?» флегматично поинтересовался «сухо», и эти двое сразу поморщились. У этого прозвища любопытная история. Про него говорили так «Не спорь сухо, а то будет сухо». Имея в виду, что проиграешь, останешься без денег, а значит и без выпивки. Сам он меньше всего походил на солдата, представляя собой нечто среднее между пузатым пекарем и краснощеким алкоголиком». «Не слушай этих бездарей», — сказал Голова. «Сегодня всех новобранцев начнут учить двум базовым солдатским таинствам. Без них на войне сложно выжить, парень. Ты готов учиться?» «Конечно». «Тогда слушай внимательно». Голова рассказывал в целом очевидные вещи. Если солдат и правда хотел выжить на войне, то ему следовало озаботиться двумя вещами — защитой и нападением — Таинства как раз на это и были направлены первое защитный полог на тело на основе внутренней энергии второй выплеск внутренней энергии для меня в этом не было ничего нового полог являлся примитивным аналогом темной защиты почти то же самое только без усиления за счет эмоций оба таинства имели градацию навык считался освоенным если практик мог защитить какую-то из частей тела. «Только у нас в армии своя градация», — поделился голова. «Как-то укрепить одну часть тела недостаточно. Нужно создать настолько крепкую защиту, чтобы она могла отразить удар мечом или копьем. Если хочешь выжить, надо уметь противостоять усиленному удару». «Логично», — кивнул я. Про усиленные удары он тоже рассказал. Выплеском на первом уровне освоения называлась подача энергии в мышцы, чтобы сделать удар банально сильнее. Для чего нужна хорошая закалка? Чтобы эти мышцы, а вместе с ними связки и сухожилия, не порвать. Следующий шаг – это когда солдат может себя усилить комплексно и точечно, без вреда для организма, с хорошим конечным результатом. Например, ускориться и увеличить мощь на минуту-другую. Трудно переоценить эту возможность на поле боя. Третий шаг — это выплеск энергии. Через удар телом или через оружие. «Я знаю, что ты уже умеешь это делать», — сержант наклонился ко мне, пока остальной отряд делал ставки. «Но не уверен, что на должном уровне. Раз уж ты в нашем отряде...» «Сегодняшний день буду тебя тренировать. Хватай копье и подходи». Он был прав. Я это уже умел делать и на куда более высоком уровне, чем он мне сейчас рассказал. Удивительно, но то, что рассказывала Кая, называлось здесь таинством. Ну, как базовые вещи. Постоянное использование внутренней энергии для укрепления себя. Я бы мог сержанту, да и остальным, на эту тему лекцию прочитать, сильно обогатив их понимание, но тогда бы спалился по самое не могу. Поэтому послушно сходил до стенда и взял тренировочное копье. Такое же, как обычное, только наконечник тупой. Ударить можно, а убить сложно. Голова объяснил, в чем суть тренировки. Обычный спарринг, но если пропускаешь удар, то должен блокировать его защитным таинством. «Если сам смог дотянуться, должен подкрепить атакующим таинством». Я кивнул, и мы приступили. Сержант держал копье двумя руками, закручивая его. На месте он не стоял и легко двигался по поляне. То влево пойдет, то вправо. Первые удары были медленными, чтобы дать мне настроиться. Этим я и воспользовался, сделав резкий выпад. Целился по пальцам. Они находились ближе всего, а значит и дотянуться проще. Голова не повелся и ушел от удара, перестав со мной играться. Первый пропущенный удар отозвался гулким взрывом в животе. Вот этого мне и не хватало. Практики против людей. Я умел применять защитное таинство, но не в бою, когда нужно идеально рассчитать время, чтобы с одной стороны закрыться, а с другой — сберечь силы. «Как ощущение! – крикнул Калхам в ответ на мой пропущенный удар. Я закрутил копье, отбил вторую атаку и ткнул в ответ. Мне позволили ткнуть, чтобы применить таинство. И я оплошал. Что ж, ради этого ведь я и теряю время в армии, не так ли? Чтобы набраться опыта. Стиснув зубы, продолжил тренировку. «Подходи по одному!» — кричал помощник интенданта. «По одному, тупые увольни! Не толпитесь! Сам уволень!» «Рано!» Сквозь шум, который появляется всегда, когда несколько сотен людей собираются в одном месте, донеслось мое имя, и я заозирался, выискивая, кто это меня зовет. «Бармир!» — махнул я в ответ и пробился к нашему плотнику. «Правда, он уже не совсем наш, но какая разница?» Рядом с мужчиной стоял Сэм, его сын. Да и Дурни тоже здесь нашелся, с подбитым глазом. «Это кто его?» — глянул я на мужчину. «Это его сержант. За недостаточную расторопность», — хмыкнул Бармир. «Нам пришлось сдвинуться, потому что очередь на месте не стояла. Сюда меня голова отправил, чтобы я получил доспехи и оружие». Все то, чем обязан уметь пользоваться солдат. «Я не удивлен». «Э!», -э! – возмутился Дурни. «Я здесь самый расторопный! Просто кое-кто дурак и не понимает шуток!» Шуткой он называет благостный сон днем среди кустов, пояснил Сэм, за что заслужил злой взгляд. «Как вы?» – спросил я, не особо желая долго смеяться над Дурни. Бармир рассказал стандартную историю. Их дела были такими же, как и у всех здесь. Тренировались с утра до вечера, исполняли приказы. Все. «Может, нас в плотники заберут? Осадное орудие строить?» Поделился Бармир. «Хочешь, я и насчет тебя договорюсь?» «Какой из меня плотник?» Улыбнулся я. «Мои таланты совсем в другой области». Ох, молодость! Все бы вам подраться!» Осуждающий покачал головой Бармир. Драться я не особо хотел, но стоило бросить один взгляд на красного Сэма, чтобы понять, кому именно слова предназначались. — А ты в бой рвешься? — спросил я парня. — Нет, — ответил он и отвел глаза. Врет. — Уж точно не хочет плотником становиться. — Два таинства освоил? — Так их только вчера показали, — возмутился парень. «Ну да, ну да. Что-то я не подумал». «Есть те, кто освоил?» «Говорят, что есть», — ответил Бармир. «Талантов здесь хватает, будь уверен, паря», — ожил дурни. «Я вчера видел, как один копьем махает. Одно заглядение на него смотреть. Будто его сама буря благословила». «Так хорош?» — заинтересовался я. «Очень». «Весь жирок с герцогства собрали, даже с двух!» «Конечно, среди всей этой толпы нашлись таланты!» Пока болтали, дошла очередь и до нас. Я получил в свое пользование боевое копье с деревянным основанием и металлическим лезвием, нагрудник и шлем из металла. Все остальное было кожаное. Кстати, я недавно узнал, чем был обусловлен дефицит металла в герцогстве. Оказывается... Единственные крупные залежи руды располагались раньше под рукой темного герцога, чем он и пользовался, обеспечивая высокие цены и пошлины. Сейчас же, когда герцог Курсувайский захватил и освоил земли соседа, ситуация изменилась в лучшую сторону. Не особо сильно, правда. Новобранцам выдали необходимый минимум и сказали, что можно получить улучшенную броню и доспехи, если проявим себя». В случае специй та же самая схема. Отличись, и армия позаботится о том, чтобы ты прожил подольше. Я перекинулся еще парой слов со знакомыми и отправился обратно к своему отряду. Тренироваться я собирался так неистово, как только мог. Срок нашего пребывания возле города Урк несколько раз менялся. То месяц нам говорили, то два, то пару недель. До меня быстро дошло, что нет смысла строить какие-то планы и верить в точные цифры, потому что ситуация может измениться в любой момент. Поэтому я забил на то и дело меняющиеся слухи и сосредоточился на обучении. Тех, кто проявлял себя на тренировках, поощряли занятиями с мастерами. Обычно это были солдаты-ветераны, которые служить уже не могли, а передавать опыт вполне. Награда ценная, не спорю. Я даже несколько раз получал ее на первом же уроке сообразив, что лично для меня это пустая трата времени. Просто наблюдая за более опытными товарищами, я мог научиться гораздо большему, чем слушая примитивные объяснения ветеранов. «Что мне толку с рассуждения о важности дисциплины и концентрации», когда я мог видеть, как тот же Голова использует таинство, какое сопряжение сил и в какой последовательности рождаются в его теле. Так что для меня основной задачей стало не поощрение заслужить, а подсмотреть за кем-нибудь интересным. Повезло, что это все же армия, и единственное, чем здесь сейчас занимались, это тренировки. Как рассказал Голова, а сослуживцы дополнили, война на самом деле уже началась, И сейчас основные войска находились на границе с Дароманским герцогством. Нас же готовили в качестве дополнительного резерва, который должен вскоре прийти на подмогу. К концу третьей недели под городом собралось около пяти тысяч человек, четыре из которых были новобранцы, а остальные — баронские дружины. Среди этого многообразия я каждый день находил тех, за кем подсматривал и вдохновлялся. А потом пришел приказ выдвигаться. Вышли мы в составе небольшой армии в тысячу человек. Ветеранов и новобранцев поровну. Устроили марш-бросок до главной крепости, что раньше сдерживала армию темного герцога. Ничего, такой замок и застава. Я впечатлился. Словно опять на лекции по различным цивилизациям оказался. В саму крепость мы не заглядывали — Прошли мимо и сутки потратили на то, чтобы преодолеть перевал в горах. Первые встреченные мною горы в этом мире. Не особо крупные, но достаточно неприятные, чтобы замедлить продвижение и заставить и гореть. Поднялись по тропам вверх. Потом спустились вниз и оказались на территории бывшего Сарвайского герцогства. С этой стороны замок-крепость тоже видели. Разрушенную. Солдаты шептались, что раньше там жил сам темный герцог. Я, когда смотрел на скелет его замка, разрушенного до основания, прислушивался к себе. Мало ли что колыхнется. Ничего. Тишина. Надеюсь, частички того древнего старика, который пытался тело захватить, давно растворились. Стоило нам добраться до конечной точки и прийти в лагерь, как на следующий день отправились с первым заданием. То, как велась война, было обусловлено ландшафтом. Лесом и горами, это если коротко. А не коротко, место, куда мы прибыли, называлось «темным лесом». И не просто так писалось с большой буквы. Деревья подпирали макушками небеса, настолько высоки они были. Полсотни метров — это отнюдь не предел. Тянулся лес в обе стороны на многие километры, а чтобы пройти его насквозь, потребуется полдня. Это если знать, как и куда идти. Иначе, как уверяли солдаты, можно и вовсе не выйти. Лагерь находился на лесной границе, среди деревьев. Нас приметили сильно заранее. Встретил конный разъезд, что патрулировал дороги. Остатки дня прошли в бюрократической волоките. Нас распределяли, выделяли места для ночлега, приписывали к командирам и делали все то, что необходимо для переваривания большого количества людей. Ну а следующий день для меня начался с первого задания. Голова всех поднял, мы получили паек на три дня и заступили в дозор. «А что охраняем?» — спросил я Зака, когда зашли под сень деревьев. «Герцогство». Ответил он, но увидел мой взгляд и снизошел до нормальных объяснений. Воспринимает от лес как отдельное поле битвы Он примыкает прямо к горам, что находятся на землях дороманцев. Они там все тропы знают. Большую армию провести не могут, а малые отряды засылают регулярно. Мы здесь с ними сражаться будем, если встретим. Они мастера скрываться. А что по основному месту сражений? Армия собралась на той стороне, махнул Зак рукой. Есть всего один нормальный путь к дороманцам. Его преграждает их крепость. Как возьмем ее, начнется самое веселое. На штурм еще не ходили. Пока нет. Все оттягивают чего-то. «Хватит болтать!» – послышался раздраженный голос сержанта. Он отходил от нашего отряда вперед и сейчас вернулся. «Тянут, чтобы сброд превратить в армию. Может, еще какие-то замуты, я не знаю. Сейчас следите за тем, чтобы стрелу не поймать». «А как выглядят дороманцы? В смысле, как их отличить от какого-нибудь нашего отряда, что прячется в кустах?» «Наши прятаться не будут. Точно?» не поверил я. «Рано! Хватит трепаться!» Сержант начал злиться. «Да не вопрос. Просто впереди в шагах в тридцати сидит трое человек», сказал я тихонечко, не смотря в ту сторону. Отряд среагировал мгновенно, скользнув за деревья. «Я же остался на месте. Если кто-то захочет выстрелить в меня, успею это заметить. Наверное». Подумав, тоже сделал шаг в сторону. «Если это шутка, я тебя лично в этом лесу закопаю», – прошипел сержант. «Могу подстрелить их, и тогда проверим. Но это точно не наши. От лагеря мы всего ничего отошли, шагов на двести где-то. Сам лагерь уже было не видно, но слышно. Здесь деревья очень высокие, стоят редко. Если бы не мощные корни, шли бы как по нормальной дороге» а так приходилось колени задирать, карабкаться и маршрут заранее выбирать. Кое-где корни были размером с человека. Тут внизу запах сырости стоял, машкара мелкая летала, редкий мох рос да всякая жесткая трава темного болотистого цвета. «Стреляй, если сможешь! Остальным приготовиться!» У каждого в отряде имелся лук, копье и небольшой щит. Охотничий нож, ну но а остальное — стандартный набор, что пригодится в походе по лесу. Я припомнил направление, расстояние, отсутствие ветра и то, зачем скрывались вражеские солдаты. Или не вражеские, а наши, и тогда неловко выйдет. Как приготовился, выглянул из-за дерева, выпустил стрелу и скользнул обратно, чтобы через секунду выскочить с другой стороны и послать вторую — Дальше события пустились в скач. Сержант сорвался с места, проскочил под корнем, взбежал по следующему и перелетел еще через один, потерявшись из виду. Остальные солдаты тоже бросились в рассыпную, и вскоре я остался один, не зная, что делать. На всякий случай сменил позицию, забрался повыше и огляделся. Вдруг еще кого-то примечу. Но нет... Больше нам никто не попался. Голова первым достиг вражеских солдат. Вступил в бой. А когда к нему остальные подоспели, дело было закончено. Я подошел ближе и увидел три трупа. Один со стрелой в шее. Удачный выстрел получился. Второй с разрубленной грудью. А третьему кто-то копьем в лицо попал. Неприятно, наверное. «Это дороманцы?» уточнил я, хотя ответ был очевиден. «Ага», — кивнул и сплюнул Калхем. «Люди как люди. Смуглая кожа, черные густые брови, завитые чуть назад. Лица измазаны чем-то зеленым, скорее всего, соком какого-то растения. Одежда безразмерная, как будто кто-то сшил десяток тряпок. Внешне напоминала лесной пейзаж. Понятно, почему их обычным взглядом было не заметить». Они еще и какое-то таинство применяли, маскируясь. По этому напряжению в тишине леса я их и приметил. «Есть еще кто?» – спросил голова. «Не заметил». «А этих как заметил? Они тут могли долго сидеть». «Как-то заметил», – пожал я плечами, подумав, что не испытываю мук совести из-за убийства. «Скорее всего, эти люди захотели бы убить нас». Или кого-то другого. Я не велся на пропаганду, что дароманцы плохие, а урсувайское герцогство хорошее. Нет, этот конфликт банален. Он не больше, чем борьба за ресурсы и власть. Но и душевных сомнений я не испытывал, как раньше. Очерствел? Видимо, так и есть. И «Еще сможешь заметить?» Сержант смотрел на меня внимательно. Другие солдаты тоже. Кроме тех, кто отошел от нас и занял позиции, прикрывая. Таких же, как они, думаю, да. Если кто более опытный попадется, практика покажет. Звучит ненадежно. Но ответа лучше я от тебя, кажется, не услышу. Ты молодец, рано. Первый выход и первая жертва. Хорошо сработал. Да, парень, ты хорош. Похлопал меня по плечу сухо. Как увольнительная будет? «С меня вино. Кто о чем?» — хохотнул Калхем. «Хорош болтать. Хватайте тела, да потащили их к лагерю. Нельзя мертвецов оставлять». «А если дороманцы кого-то здесь убивают, то как с телами поступают?» Вопросами я сыпал не из праздного любопытства. Если хочу выжить здесь, надо понять логику происходящего. Культура, традиции, ландшафт, флора и фауна — Все это диктовало определенную логику, а логика, в свою очередь, подсказывала, как будут вести себя люди. А разберусь в этом и смогу предсказывать их поступки, а значит и управлять ими. Знание – ключ к управлению. «Прячут», – хмуро ответил Зак. «А когда приходит ночь, они восстают». «В виде мертвецов?» «Это темный лес, парень», – покачал головой сухо. Здесь восстают ужасы. Что еще за ужасы? Эрана, если ты так болтать любишь, то силы есть. А ну, хватай за ноги и тащи, — приказал сержант. Всего три тела, а нас десять человек. И того шестеро будут задействованы. Я хотел возразить, что такому глазастому юноше лучше по сторонам смотреть, а не на мертвеца. Но промолчал. Никто не любит тех, кто отлынивает. Есть тащить! Я послушно нагнулся и схватил свеженький труп. Так что за ужасы? Пока рядом с лагерем я не прочу знать, с чем столкнуться можно. Лучше рассказать, а то всю душу выезд, проворчал Калхем. Ужасы? Это почти как мертвецы. Если воля крепка, то не страшно, ответил сухо. Не скажи, качнул головой Зак. Он тащил мертвого вместе со мной. Они хорошо в темноте прячутся, и на эмоции давят. «Ставлю на то, что Ирана не обосрется». «Кто принимает?» — живо поинтересовался Гайна. «Если охарактеризовать этого мужчину одним словом, то это будет игрок. Если двумя — игрок-неудачник». Мы всего ничего знакомы, но на моей памяти Гайна раза три проигрывался в пух и прах. «Опять ты за свое!» Голова не поленился и отвесил солдату подзатыльник. «Лучше на специи траться! У тебя же есть потенциал, дурень!» В армии был довольно циничный и ироничный подход к жалованию. «Если ты выжил в течение года, то становился полноценным солдатом и получал оплату. Если продержался три года, превращался в ветерана, и оплата возрастала. Тратили парни деньги на свои усмотрение» посылали родным, спускали на развлечения или покупали амуницию и специи. Еще уроки у продвинутых мастеров брали. Разумеется, я успел узнать расценки и то, что предлагают. В принципе, не так уж плохо, как могло бы быть. Для обычного крестьянина, который оказался достаточно удачливым, чтобы выжить в первые несколько лет, существовала возможность превратиться в серьезного воина и практика. Отслужишь 30 лет, накопишь неплохое состояние и станешь либо старостой, либо трактирщиком, либо мастерскую откроешь. А если хорошо в силе поднимешься да отличишься на войне, то и бароном можешь сделаться. Со всеми приятными бонусами в виде возможности развить своих детей и дать им лучшие стартовые условия. Социальные лифты в примитивном обществе, где ценится личная сила. «Так ставка же хорошая!» «Что, никто не хочет принять?» В этот раз Гайна не поддержали. Чем польстили мне? Какую-то репутацию я все же смог наработать. Дотащили трупы до лагеря. Я узнал, где их сдают. Оказывается, здесь регулярно мертвецов сжигают. Никто не хотел нашествия Орды Ужасов. Когда возвращались, попались на глаза Демьяну Гронварку. Получили нагоняй за то, что все еще в лагере. Его не особо волновало, что мы убили троих врагов. Да, и почему здесь самому нельзя выбрать начальство? Сколько бы эта проблем разом решила? Правда, тогда бы плохие командиры наглядно увидели, что они плохие. Зато армия бы оздоровилась. Жаль, что это всего лишь мечты».